Глава 14: Бороться и искать. Задолбал этот дым. Злобно пробурчал я, потирая уставшие глаза. Очень задолбал, честно. Поиграть ежика в тумане весело час или два. Конечно, если ты не ожидаешь, что по тебе из тумана в любой момент могут чем-то шарахнуть. Но вот потом... Потом всё. Гроб. Кладбище. Жопа. Сзади по шапке мне прилетела снежком. Автором акта насилия была взбешенная Вероника, громким шепотом говорящая обо мне всякие обидные вещи. Мол, это именно она, красивая несчастная девушка, волокущая радиоактивную тяжеленную дрянь, но и то не ноет, а превозмогает. А этот гад в красивой шубе, то есть я, вообще борзел. И вот в чем она не права. А ведь я еще могу выпукнуться из шубы, свалив ее на кого-либо из наших мирных граждан, а потом растянуться, объяв необъятное, и все почувствовав. Некоторые тут, между прочим, так не могут. Точнее, все не могут, кроме двух-трех сенсоров у ликвидаторов и самого Радина, который, как оказалось, теперь может чувствовать вибрации. «Мы продолжали сидеть на том же перекрестке, где нас чуть удачно не гопнули китайцы и коробок. Последнего уже третий час подряд вовсю трясли Радин с колдуном, пока остальные маялись дурью. Но не совсем на перекрестке. Мы банально вломились в чужую квартиру, но кому-то же надо стоять в дозоре и одновременно делать приятное лицо радиоактивной Вероники. То-то же». Правда, насчет рожи ничего не могу сказать. Не работала она у меня. И все тут. Девушка явно была расстроена своей высокой миссией. Ну да, контактная она у меня. Как там по-умному? Ах да, кинестетик. Вот, стоит, скучает и злится. Мужик, положивший китайцев, мне сразу не понравился. Был он диковат со своей этой бороденкой сельского записного гуляки но сообразил в той ситуации настолько быстро, что я едва от зависти сам себе за жопу не укусил. Просто мухой. А затем, без тени сомнения, хера к лучикам и три трупа. Беда невеликая. Девушка и пару когтей уже отправились за живыми китайцами. Но вот сам этот коробок что-то мне подсказывало, что кончать его не будем, даже кошмарить не будем. Это плохо, это непредвиденный фактор. Бум! Содрогание почвы выбило последнюю у сидящего на картонах меня из-под ног «Что ты, молодец, не весел?» — сказала мне причина моего внезапного падения на жопу «Что ты голову повесил?» «Товарищ майор!» — тут же сделал вид, что обрадовался я «Разрешите пожать вашу руку в знак встречи?» «Пошел в жопу!» — тут же резко психанула Акалина «Дежурный, хер ажурный! Так-то за местностью следишь. Я едва ли не вальсом сюда припрыгала. Нет, я кладышеву Ладышеву развлекаю». Тут же отбоярился я. «Дура, коза и трактор на стреме стоят». «Так это ты меня развлекал так?» Неприятно изумилась наша носительница живительного атома. «Изотов! Отставить!» Тут же прошипела майор. «Не разводить бардак! Где ваш язык?» Получив объяснение, блондинка рванула в дом, бросив через плечо фразу, которая меня сильно напрягла. «Кладышева! скидывая эту дрянь! Она больше не понадобится!» Дела, оказывается, шли хуже некуда. Перестав получать на спутник новые маркеры с нашего похода, китайские товарищи набрали Кремль. Там им честно ответили, что связи с опергруппой нет, потому что стигма и режим очень большой секретности. Смуглые, прищуренные коммунисты в ответ очень серьезным голосом спросили, понимают ли там, у нас, что дыра – это большая и очень большая проблема, от которой слишком серьезно пахнет. А если отряд их лучших встал, то не пора ли нам пора? И наши сломались в смысле уломались, то есть решили. Так, товарищи, объясняю диспозицию. Сейчас лучшие из простого отделения КСИ заняты демонтажом четырех ограничителей, имеющих отношение к четвертому и пятому районам. Обвела собравшихся, кроме радиоактивной Вероники, нас Акалина. С помощью этих новых устройств «Любая необходимость в метках отпадает. Районы зачистят совместно и очень быстро. Я должна была просто узнать, что у вас тут за дела, а потом вывести, но благодаря коробку мы теперь знаем приблизительный размер подземного укрытия, в котором его держали. Он соответствует типовому бомбоубежищу, располагающемуся под театрами юного зрителя». Итак... Что мы можем? 8 часов, четыре театра. Районы, закрытые засадами из неизвестного подразделения то ли террористов, то ли агентов стигмы, то ли черт знает кого. Необходимо прийти, найти, разведать, добраться до ближайшего телефона, набрать код, сообщить по связи точку, где находятся заложники. А они точно есть. Теперь, даже не имея подтверждения от того же коробка, Мы в этом уверены. Иначе смысла у происходящего нет. Причины происходящего я не понимал. Единственной зацепкой была оговорка, что сквозь дыру к нам сюда что-то или кого-то протащили. Поэтому все стоят на ушах. Поэтому Кремль готов сделать тот же ход, что и китайцы. Жуткий ход на самом деле. После такой зачистки очень многим неогенам станет страшно жить. Но на это готовы пойти, как пошли на покатушки для сдавшихся мимо ограничителя. «В эти мы успеем, а этот нет», — ткнул колдун толстым пальцем в карту. «Даже не так. У нас три летучих девчонки. Но толку от них будет мало. Просто потому, что там наверняка есть охрана. Если они приволокли столько народа на засады, Коза с подругами не справится. Это не одиночная акция». Так что нам надо будет наваливаться на два. В край с третьим помогу козе я, оборвала подчиненного Акалина. — Ржа! — вытаращился тот в ответ. — А! Не парься! Блондинка вынула из-под плаща руку, демонстрируя, что там уже наросло до середины локтя. — На адаптантов хватит! Там не только адаптанты! — набычился в ответ Спицын. — Там... «Наши там могут быть, олень!» — рыкнула майор, преображаясь на глазах в фурию. «А мы здесь все с жопами в говне, потому что просрали все это дело. Так что берем и делаем. Точка. Минчао». «Я ухожу», — тут же отчеканил серьезный китаец. «Назад, по меткам. Там засад быть не должно. Заберешь с собой гражданских. Радина и коробка». «Нет», — тут же мотнула головой блондинка. «Я иду с вами. Вывожу на проспект Солидарности. Дальше пере***дуйте по прямой. А я к девчонкам. Попробуем успеть хоть что-то. Изотов, ты со мной. Пойду на четвертую точку», проговорил я, тут же уточняя. «Полечу. Быстро. Один. Уважаемая публика. Мозговые тараканы, охреневшие лица слушателей. Да, Витя герой. Витя просто неистребимая машина смерти» работающая на коммунизме и любви к партии. Он умеет летать, он силен, он не заблудится в фиолетовом дыму, он сверхсильный и суперклассный, а еще альтруист, каких поискать и не найти, потому что он, Витя, пи***ш и провокация, разумеется, но ее съедают дружно, не могут не съесть. А Калина, конечно, хмурится, рассматривая мое честное, и заслуживающая всякого доверия щавло. Она прекрасна, лучше всех, за исключением одинокой радиоактивной Вероники снаружи, понимает, что братство, равенство и гласность для меня пустой звук, что мне чхать с большой и крутой горы на тех идиотов, которые пытались спрятаться у себя дома в гребаном Стокомске от государства». Ржа великолепно помнит момент, когда я и ухом не дернул, услышав о поездах смерти. Но ей сейчас не до этого, поэтому симулянта спускают с поводка. Возьми мои часы, пытается посадить меня на новый поводок блондинка, которая вовсе не блондинка, подсовывая мне под нос мускулистое бедро. Здесь, в кармане. Товарищ майор, брешу я, как никогда глядя честными глазами в ее голубые и непрощающие, я не в тугой форме пойду, а в вялой, на ощупь, раскорякой, иначе никак. Ее взгляд мне говорит: Что-то ты с ученок затеял, тут же сомневаясь в том, что я вообще мог затеять и как. Удрать! Так вроде ни разу ниоткуда не драпал. Даже когда она меня своей дурью в спортзале закрыла и метелила. Сочковать? Ну, не тот у меня характер, чтобы просто промудохаться где-то. Да к тому же, если выйдет, что все шоу как раз в моем театре мне просто придет большая небритая вагина. Поверить, что я прямо рвусь в бой, категорически нет. Вот такая вот загогулина, товарищи. На меня машут куском руки. Мол, эй, люди, дайте кто-нибудь этому хитро вывернутому говнюку «Карту! Пусть валит!» Обнять друга, одновременно снимая с него рюкзак и внезапно обнаруживая двух микроузбечек у придурка за пазухой, поцеловать радиоактивную жену, офигевшую до опупения от такого кардебалета, отдать с барского плеча шубу медвежью, издающему беспокойные звуки Радину, кратко поворчать на всеми забытую и очень тихую бабульку, Слава убедительному гэбисту Пожать руку шахбазяну Выкурить сигарету Стоя над открытым рюкзаком А затем взлететь в небо Быстро всасывая внутрь себя Ленту программатора Пачку сигарет Коробку спичек И карту Кто не спрятался Я не виноват Ржа прекрасно знала Что если я пойду в команде То многого от меня ожидать не стоит «Есть ее обязанности, наш долг, а есть наше с ней общее дело. В рамках этого дела она знает, что я могу чуть больше, чем демонстрирую на публике. Но не буду этого делать при свидетелях, которых надо оставить в живых. Подозревать она может что угодно, но сейчас ей не до этого. А когда я сделаю то, что задумал», Никто уже меня к этому не привяжет Лететь в форме одеяла тяжело и легко одновременно Тяжело, потому что не тренировался специально А буквально делаю это сейчас на пердячем паре Одновременно удерживая материальные вещи внутри себя А легко потому, что одновременно могу перемещаться на ощупь И прекрасно вижу, где я нахожусь Потому что внутри меня карта Один маленький, буквально ничтожный минус Мой летящий объем, как показывает практика Вытесняет долбанный фиолетовый дым Оставляя позади моей туманной жопы Серьезные такие завихрения и смущения Сидящие в засаде китайцы Успевают заметить только их Но тут есть нюанс Люди умеют орать А еще стрелять и пыхать мне в жопу суперспособностями До того, как до меня долетел первый комок, метко засаженный в тыл дряни, я внезапно вспомнил, что имею в себе кусок хай-тек технологий, который, в отличие от всего меня, повреждений не переживет. Покрывшись ментально холодным потом, я нырнул в микрорайон, переходя в форму гигантского белого глиста, истерично тыкающегося носом в дом. Нащупав окно, я его моментально вышиб, И, запихиваясь дальше, выпихнулся в коридор, мысленно благодаря ту добрую душу, что промародерила квартиру, оставив открытой входную дверь. Добрая душа, в этот момент на самом деле просто выкидывавшая мусор, успела лишь истошно заорать, когда ее сшибло моей туманной тушей и, слегка контузиво соседскую дверь, оставила в покое, вышибая подъездное стекло. Приключение, как это обычно бывает, добавило мне соображалки, потому что дальше я начал играть в кальмара. Превратив часть себя в привычного глиста, я аккуратно зажал получившейся головой все несомые с собой предметы, а вот оставшуюся часть туманной туши распустил на щупальца, предназначенные для ощупывания пути. Так что мы теперь сначала щупаем, а потом рвём вперёд со всей положенной дурости. Искренне надеясь, что каким бы метким не был бы этот китайский спецотряд, в нос они мне не попадут. После прорыва сквозь здания, да прибавят зарплату и сердечного здоровья тому, выносителю мусора, я избавился от пристального внимания к себе с помощью хитрой уловки. Начал ползать по крышам, ощупывая всё вокруг себя щупальцами, а потом резко перепрыгивая в нужном направлении основной массой. Это меня слегка замедляло, зато избавило от чужого внимания. Проблемой, как всегда в нашей жизни, было буквально все. Никто даже после помощи этого сомнительного коробка не понимал, что происходит и какие силы кому противостоят. И зачем? Мне так и не рассказали, что именно протащили к нам сюда, через дыру. Нормальное дело. То-то аналитики у Акалины такие радостные были, что хоть угадали основную цель провокации. С большими, чем обычно, шансами. Думаете, уважаемая публика, это бред? Хрен там плавал и нырял. Я теперь вижу изнанку Стокомска. И понимаю, что буквально все тут держится на честном слове. И, как ни странно, коммунизме. Но в своей сути, в своей глубине... Каждый неосапиант отличается от других, являясь уникальным. Способности могут быть задействованы, могут нет, но они формируют характер. Меняют его вместе с образом мыслей, добавляют нам возможностей и методов решения проблем. Взять, к примеру, меня. Обычный человек никогда не был гигантским туманным кальмаром, летающим по воздуху и выделяющим слизь. То есть, это для меня, ведь Изотова, это норма. А еще я понимаю, что просто не существует в мире ни одной достаточно тугой крышки для банки, которую я не мог бы открыть. Идем дальше. Мне 19 лет, и меня ведет дорога приключений. Куда она меня ведет? Буквально в подземный бункер, который, вполне возможно, будет набит опасными вооруженными неосапиантами. Но до того, как я в него попаду, я собираюсь провернуть авантюру, за которую в уголовном кодексе просто срок не составят, потому как жуткая государственная измена. Напоминаю, несмотря на то, что я помню прошлую жизнь, боевого опыта любого толка у меня раз-два и обчелся. Зато есть способности, то есть я живу, думаю, принимаю решения и оцениваю риски вот прямо сейчас, как гигантский, сверхсильный, летающий кальмар из тумана. Да, я рад бы быть только Витей, без этого вот всего, но тем не менее. И таких в мире сотни тысяч. Это совершенно разные образы мыслей, подходы к ситуации, видение путей решений. Нас, могущественных дилетантов, чрезвычайно сложно просчитать. А вы что думали? Мы с кладышевой только остервенело трахаемся и вот вообще не разговариваем ни на какие темы? У, -у, -у не! -е. Веронике всегда есть что сказать по поводу своей работы и вообще. А поговорить она любит. Так что я еще и очень даже подкованный в некоторых областях Кальмар. На площадь Белозерцева я вылетел, испытывая очень здоровую опаску встретить тут расчет интервентов, решивших позагорать на открытом месте. Пронесло, сама площадь была пустой от жизни и внимания окружающих. Лишь вдалеке выла собака. Посочувствовав животине, я на ощупь нашел здание под станции, скромно притулившееся в одном из уголков не такой уж и большой площади. А затем, вскрыв замки и проникнув внутрь, приступил к спуску под землю. Вот с этим все оказалось куда грустнее, чем я себе представлял. К нужному банально не вело никаких путей. Лишь отдушины и общие коммуникации у разнопрофильных подземных кабелей. Если бы не свежеполученный опыт буквально составлять у себя в голове трехмерную карту пространства, которое я ощущаю то поиски нужного прохода затянулись бы на многие часы, а тут еще приходилось и тащить вниз ядро с куревом и программатором. Тоже, кстати, тот еще момент, что высоты ужасно ссал в прошлой жизни, что самым лютым кошмаром было застрять в темном месте без возможностей выбраться, да и трипофобия в наличии имелась. Ничего особенного, но сами подумайте, высота — Теснота и дырки в чем-то живом. В смысле, плохие дырки, больные дырки. Бр! Фу! Надеюсь, меня в этой жизни не занесет к дыркам. Сомневаюсь, что туманная форма справится. Кстати, еще одна проблема — долбанное поле мертвеца. Когда меня скрутило от знакомых ощущений, я едва не просрался от ужаса в туманном обличии, отдергивая все, Что коснулось невидимой смерти. Паникующий, многокубометровый туман, растянувшийся по подземным коммуникациям сквозь щели, через которое может протиснуться разве что кошка. Это я, матерящийся про себя. Это тоже я. Чего стоило собраться с духом, а не собраться телом, чтобы выкурить 5-6 сигарет за раз? Неведомо никому, даже мне. Потому что в один момент, ищущий место для нервного перекура, я просто решил двигаться дальше. Да, двигаться дальше. Волшебная новая жизнь. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Нервная песня. Изыди из моей головы. Я занят. Проход к терминалу стакомовского суперкомпьютера нашелся аж на 15 плюс-минус тапок метров выше поля мертвеца. Узкий и тесный, он смачно дул в меня тугим мощным потоком горячего воздуха, обещая предстоящее превозмогание зашкаливающего уровня. Мне деваться было некуда, так что вызов был принят. Этот проход на жалкие три метра стал самым серьезным испытанием в моей непростой жизни. Не имея никакой возможности превратиться в человека, да тот бы и не пролез. Я тыкался туманом в жесткий поток воздуха раз за разом. Шипел про себя, ругался, экспериментировал. Торопился. Времени было мало совсем. Будь его больше, то можно было бы поискать в местных подземельях какую-нибудь плоскую железку, под защитой которой я бы смог банально продавить себя внутрь. Но, увы, такой роскоши у меня не было. Поэтому пришлось идти на крайние меры. Сверхуплотняться, сверхзакручиваясь в сверхкомпактный вариант белого глиста. Помните старую карикатуру, в которой лысый бородатый учитель химии делает что-то с пробирками, а рядом стоят два пионера? Один из них с почти уверенным видом сообщает. «Ебанет!» На что увлеченный преподаватель напряженно бурчит. «Не должно!» Вот так же и тут. Мы, неосапианты и те, кто считает себя экспертом по нам, типа Нины Валерьевны, очень аккуратно подходим к ощупыванию собственных границ в силах. Мне это вообще рекомендовано из уст моего куратора грубыми матерщинными словами, потому что Витя – симулянт, терраинкогнито, странный и страшный тип не совсем правильной неогенной ориентации а еще у него есть какая-то пятая особенность которую искали но так и не нашли я вообще-то всегда думал что пятая особенность это моя душа начавшая новую жизнь но о чем только не будешь думать пока остервенело кидаешься в дырку из которой тебя выдувают ветер в харю я фигарю черт побери как в автомобиле без лобового стекла, «Почувствую себя многоразовым пуком. Я даже не очень-то и помнил момент, когда полностью оказался внутри жутко длинной трубы, в которой шла труба поменьше. Даже не помнил, как вновь собрался в человека. Так мелькали обрывки памяти, в которых трясущиеся руки тщательно и бережно проверяют белую ленту программатора, которую я пронес, буквально создав внутри себя Длинную безопасную зону, вокруг которой крутился сверхуплотненный туман. Помню те же руки, пытающиеся открыть пачку сигарет. Восемь испорченных спичек. Гулка, бьющаяся в груди сердце, от ударов которого подергиваются пальцы рук. Такое уже один раз было, когда-то в детстве. В своем первом детстве я, будучи ребенком, склонным к излишествам, Сожрал почти два килограмма слегка незрелой хурмы, поймав при этом величайший запор всех времен и народов. Где-то на неделю, по окончании которой организм мне сказал, что так жить нельзя. Балласт надо бы скинуть. Причем это было не предложение, а ультиматум. Вот тогда, да, я принял муки за все человечество и пару соседних. Едва не сломал руки о стены туалета Чуть не порвал рожу в гримасах А жопу в стараниях Сколько это длилось, я не помнил Но вот ощущение тотального опустошения Всех резервов, ресурсов И, что важнее всего, кишечника Оно присутствовало в полной мере Эдакое, знаете ли, затмение О котором ты мало что помнишь Но очень боишься повторения Вот сейчас то же самое Здесь было горячо, жарко, как в бане. А еще этот воздух, всасываемый в отдушину, из которой я вылез, пахать нюдь не розами, но это уже были сущие мелочи. Аккуратно собрав с помощью слизистого комка пепел и окурки, я пошел вперед в поисках нужного терминала. Метров через триста он и случился, гордо демонстрируя мне могучий электронный замок, Лишенный даже дисплея Хмыкнув, при виде этого богатства Я разложил длинную ленту Программатора, а затем Превратившись в туман Аккуратно поднял ее Занося под основной кабель Вот тут, на расстоянии Вытянутой руки от терминала И были расположены гнезда Соединения, в которые Технический специалист Подключал свою аппаратуру Для анализа и проверки Этого сектора кабеля Находящаяся под магнитным замком клавиатура позволяла ввести код разблокировки этих гнезд, заодно подавая сигнал на центральный пульт. Но этого мне было не надо. Прогам... Программатор нужно было только подключить. Я не переходил в форму человека, а банально висел туманчиком, завороженно осматривая мигающие оранжевым цветом индикаторы программатора. Это почти гипнотизировало Одно дело тащить его в рюкзаке Другое даже спускать сюда Сквозь всю эту сырость и плесень Но совсем другое Защитить от лютого Воздушного потока Совсем другое Это ж блин буквально Платы расположенные на плоском кабеле Голые платы Красный индикатор Три помигивания Теперь другой снова три. Работа завершена «Бережно отсоединяю шайтан устройства и делаю ноги. Я сожму отработавший свое программатор до объема в треть спичечного коробка, но оставлю его не где-нибудь здесь, а в сырой ржавой трубке, торчащей из потолка одного из переходов. Да еще и щупальцем утрамбую так, что достать останки, не выковыряв трубу из потолка, будет нереально. «Все!» Теперь можно в театр.